Глава 10. Да уж, городишко так себе! Кряхтел Котов, крутя педали, и обливаясь потом. Видали и более сохранившиеся. Железная дорога погружалась в расщелину между скалами. Станция и постройки путевых хозяйств остались позади. В стороне чернили руины, городские окраины, подвергшиеся интенсивной бомбежке. Чудо техники под названием Четырехместная велодрезина которое им выделили в локомотивном депо, со скрежетом катило по рельсам. Видеть подобное чудо им ранее не приходилось, по неволе просыпалось чувство юмора. Оперативники сдавленно хихикали, седла это вспомогательное железнодорожное приспособление. Но суровый мастер на участке пояснил, для Германии подобные дрезины – обычное дело, их используют с 20-х годов, они надежные и неприхотливые. Весило средство передвижения 650 килограммов. Стальная сварная рама, когда-то выкрашенная черной краской, пол из рифленой жести, чтобы ноги не скользили. Дрезина имела четыре колеса, снабженных ребордами. Над каждой парой колес по бокам возвышались свои велосипедные устройства. Сварные рамы, руль, седло. Дрезина приводилась в движение усилием ножных мышц. Педали связывались с цепью специальной системы передач – Цепь крепилась к приварным шестерням на переднем и заднем колесах. Устройством мог управлять и один человек, но тогда бы возрастало сопротивление рельсов. У двоих при условии синхронной работы ногами получалось веселее, и все равно усилия прикладывали немаленькие. Котов и Акулинич пыхтели, работая ногами. К этому занятию следовало привыкнуть приспособиться к работе в коллективе. Устройство перед эксплуатацией вроде бы смазали, и все равно оно противно скрижетало, стучали разболтанные подшипники, лязгали и провисали ржавые цепи. Посреди платформы между велосипедами была приварена небольшая лавка для отдыхающей смены. На ней развалились вересты со Звягиным, таращились по сторонам, наслаждались необычным путешествием. Все четверо были одеты в засаленные комбинезоны, утепленные робы путевых рабочих, на ногах кирзовые сапоги. У каждого подробой готовый к бою пистолет ТТ. Вещи лежали на платформе перед лавкой, укрытые брезентом. Собрали все, что можно. Автоматы ППШ и Судаева с приличным запасом магазинов. Несколько гранат, ножи, вода во фляжках, сухой паек, аптечка-компас. Фонари, мотки прочных веревок, оснащенных крюками. Сверху поверх брезента набросали шансовый инструмент для отвода глаз — ящик с костылями и накладками на рельсы. «Не утомился еще Рома?» — зевнув, поинтересовался Звягин. «Не наигрался?» «Нет», — отдуваясь, отозвался Акулинич. «Не наигрался еще. Велосипеда не было в детстве. Жизнь такая, трудное детство, деревянные игрушки. В гробу я видел такое детство». Буркнул Котов, это не игрушка, а каторжная галера какая-то. Вот куда я точно не пойду после демобилизации, так это в путевое хозяйство. «Рома, твою дивизию, ты как крутишь? Мы синхронно должны крутить, а ты то в лес, то по дрова «Ну да, товарищ офицер», — сказал Верест, устраиваясь поудобнее. «Не очень у вас сегодня получается. Будем тренироваться, иначе никак. Кашу плохо ели», — усмехнулся Звягин, — «и спали плохо». «А что они вообще умеют делать хорошо?» — фыркнул Павел и потянулся за куривом. Курить сегодня рекомендовалось только немецкие сигареты, что вызвало недовольство в коллективе. И разговаривать при посторонних только по-польски. Дрезина со скрежетом проехала стрелку, и здесь уже начинался ровный участок. За насыпью зеленели волнистые луга, справа осталась разнесенная в щепки деревушка, а сто сгоревших тигров, среди которых красовался один королевский. До ближайших скал, за которыми возвышался горный район, скрепить еще предстояло пару верст. Показалось стадо овец, десятка-полтора тощих животных. Жавшись друг к дружке, они направлялись к насыпи. За овцами ковылял, махая плеткой пожилой пастух, в драном кителе без знаков различия, в сплющенной польской конфедератки. Передовые овцы и бараны уже взбирались на полотно. Звягин за лихваски засвистел. Старик спохватился, увидел подходящую дрезину, которая не собиралась останавливаться. Полез на насыпь, опережая своих подопечных, и принялся плеткой сгонять их обратно. Животные не отличались глубоким интеллектом, норовили обогнуть старика, карабкались дальше. Старик энергичнее заработал кнутом. — А что, бараны они, есть бараны! — хохотнул Звягин. — Смотри, как рвутся, командир, как Суворов через Альпы. — Сейчас мы их передавим. «Такой-то матери!» — проворчал Акулинич, крутя педали. «А что, товарищ капитан, окончательное решение вопроса стада овец?» «Детский сад какой-то на колесах», — подумал Верест. «Вроде взрослые люди». И сам засвистел разбойничим свистом, сунув два пальца в рот. Овца-флагман пустилась на утек вниз по насыпи. Остальные тоже попятились, дрезина прокатила мимо, грохоча ржавыми сочленениями. «Придурок, следи за своими баранами!» прокричал по-польски таращившемуся на них пастуху Акулинич. «Раздавим же и съедим!» Стадо осталось за спиной, а впереди приближались горы, вырастала из утренней дымки неровная кайма скал, в разрыв между которыми устремлялась ветка железной дороги. Потянулись валуны, разбросанные по равнине, первые причудливые останцы, вырастающие из высокой травы. Скалы становились выше, мрачнее» не успели оглянуться, как оказались в плотном окружении мрачноватых каменных исполинов. Насыпь прорезала горную местность, избиваясь плавными змейками, но сохраняя западное направление. Поездам на этих участках приходилось сбрасывать скорость. Показался встречный состав, ведомый паровозом, который тащил полтора десятка воинских теплушек и несколько закрытых багажных вагонов. На тормозных площадках скучали часовые, Кто-то хохотал, показывая пальцем на спаренный велосипед. «Над кем смеются, кретины?» — буркнул Котов, когда состав пронесся мимо. «Над собой же смеются недоразвитые». Верест спохватился, вскинув руку с часами. «Вы мне только крушение поездов не устройте», — вспомнил он слова вокзального коменданта, вручавшего ему график движения. «Не забывайте убирать дрезину с путей. А то однажды не убрали, паровоз протаранил, хорошо, что с рельсов не сошел. «Стоп, машина!» — гаркнул Павел. «Все наружу, убираем эту хрень с дороги!» Оперативники спрыгнули на насыпь 650 килограмм не подарок на день рождения. Поднять трудно, но переставить, меняя точки опоры, можно. Навалились на один конец, приподняли, перенесли за рельсы. Всем гуртом переместились на другой угол. Раз, два, взяли, и его перетащили за пределы шпальной коробки. Снова то же самое, чтобы сдвинуть еще дальше. На всю операцию 4 минуты. График движения поездов с горем пополам, но выдерживался. Поезд опоздал всего лишь на 8 минут шумный багажно-пассажирский состав. Прогремели две открытые платформы в хвосте состава. Раньше в таких на запад переправляли дальнобойные гаубицы, а теперь приспособили для перевозки контейнеров с трофейным барахлом. Ставим обратно это несчастье. — скомандовал Верест. — Нам повезло, товарищи офицеры, попадаем в окно. Целых три часа можно не вслушиваться и не нервничать. Это была хорошая новость. Дрезину установили обратно на рельсы, отдышались. — А как обратно-то поедем? — выдохнула Кулинич. — Заднего хода у этой хреновины вроде нет. — Ворочать будем, — ответил Котов. — Переворачивать на 360 или не мужики мы? — На 180, — поправил Павел. На 360 перевернешь, так и будет. Не рано ли товарищи офицеры собрались в места постоянной дислокации? Да нам-то некуда спешить, пожал плечами Звягин. А вот тебя в славном городе кресла упомнят и ждут. Поговорить больше не о чем, разозлился Верест. Все дела уже переделали, 300 тонн золота уже нашли. Сколько-сколько, оторопел Котов. Даже не представляй, махнул рукой Звягин. Мозг сломаешь, и воображения не хватит. Теперь вели дрезину верест со Звягиным. Начинался горный участок трассы. Большая скорость здесь не требовалась. Места были безлюдные, скалы уплотнялись, выселись монолитами вдоль насыпи. Кое-где наблюдались последствия осыпи, но дорогу проектировали грамотно. Калерье последствия камнепадов не угрожали. Скорость снизилась до 10 км в час. Бойцы разобрали автоматическое оружие. Кончилась необходимость изображать железнодорожников. Павел разделил обязанности. Велосипедистам теперь вменялось осматривать окрестности на предмет засад. Остальным высматривать что-то необычное рядом с полотном. Несколько раз котов или ромка спрыгивали на шпалы, пропахивали носом подозрительные с их точки зрения участки, потом бегом догоняли, скорость дрезины снизилась до скорости пешехода — 6 километров. Время пока терпело. Светлый день сохранялся до 9 вечера. На отдельных участках скалы отступали, образуя поляны и пустыри с проплешинами. За знаком 269 километров по правой стороне пришлось остановиться. В существующий путь по дуге втекала дополнительная колея. Возвышалась покосившаяся рукоятка стрелочного перевода. Оперативники рассыпались, чуть не ползком исследовали местность. Колея втекала в горы. Сохранились вкопанные в землю проржавевшие информационные щиты — Надписи на них почти не читались. Здесь был карьер или шахта, но пришлось отказаться от этой идеи. Стрелочный перевод не функционировал много лет. Полотно продавилось, рельсы проржавели и вспучились. Врезанная ветка благополучно пропадала под сорняками. За скалой колею перегородила куча ржавых вагонеток, за ней высилась гора, что-то вроде отвала. Колея терялась во внутренностях возвышенности. Проход туда завалило бесполезными ископаемыми. Оперативники внимательно осматривали каждый метр. Присутствие человека никуда не скроешь. Если люди тут недавно были, то даже самые опытные оставят следы. Но ничто не указывало на недавнее посещение. Оперативники выбрались из скалы и вернулись к дрезине. Осматривать приходилось оба откоса. На участках, где не было ничего интересного, дрезина разгонялась. На других плелась черепахой. Хвоста не было. Дважды Верест уходил назад, ждал за поворотом, приготовив оружие. Это было странно. Другой дороги в данной местности быть не могло. Но не почудилась же слежка прошедшим утром. Встречный поезд чуть не привел в замешательство. Прогрохотал, как летучий голландец, скрылся за поворотом. Акулинич передернул плечами, спустился с насыпи, подобрал пустую водочную бутылку, уставился на нее с каким-то туповатым интересом и, пожав плечами, произнес. «Водка была, а сейчас пусто. Подумаешь, водка!» — фыркнул Звягин. «Водка водится везде, где водятся русские. Русские в Нижней Силезии есть? Есть. Значит, и водки быть. С поезда выбросили, выпили и выбросили. Не смотреть же на нее!» Следующую остановку сделали у километрового знака на другой стороне. 338 километров извещала табличка со стороны Зальденбурга. Павел задумчиво ее разглядывал. Шесть километров еще пройти, а потом ползком осматривая каждый клочок местности. Дрезина медленно пробиралась на запад. Скалы уплотнялись, громоздились в сущем беспорядке. Временами создавалось впечатление, что они нависают над дорогой. Проходы между ними визуально не ощущались. Там все было завалено камнями. Природа Нижней Силезии наглядно демонстрировала, что может быть и суровой. Еще одно заброшенное предприятие — узкоколейка, ржавые ворота. Звягин бросил, чтобы подождали. Побежал к воротам, качая на всякий случай маятник. Несколько минут гремел какой-то ржавый металлолом, хрустело трухлявое дерево. Потом он прибежал обратно с круглыми глазами, сообщил, что за воротами в яме целое кладбище — кости животных в перемешку с человеческими костями и пара скалящихся черепов. «Долго же еще дерьмо разгребать после фашистов?» — мрачно подумал Павел, налегая на педали. Тайные могильники, опытные лаборатории, где кого только не скрещивали, секретные цеха военной промышленности. А еще у немцев была традиция. Самую тяжелую работу на секретных объектах выполняли военнопленные и узники концлагерей после чего их расстреливали и зарывали экскаватором. Дрезина проследовала 333 километр. Характер местности не менялся. Скалы подползали к дороге, какие-то изглоданные, сеченные расщелинами. Поблескивали прожилки минеральных отложений. Скорость снова упала, от напряжения болели глаза. Как назло, приподнятая над местностью насыпь стала сглаживаться, труднее поддавалась осмотру второй километр. Акулини спрыгнули с дрезины и пошли пешком под насыпью. Железная дорога плавно извивалась между скальными массивами. Поезда здесь снижали скорость. На встречу прополз короткий товарняк с цистернами. Павел посмотрел на часы. Минут через 40 надо убирать дрезину с пути, пропускать литерный состав на Берлин. Важные лица, говорят, проедут. Дрезина прошла поворот. До верстового столбика оставалось метров пятьсот. Прямая дистанция на этот раз довольно длинная. Следующий изгиб примерно через версту. Усилилось волнение. Та же интуиция. Покосившийся столбик с тем самым числом 331 первый километр. Дрезина остановилась на путях. Оперативники, держа автоматы на взводе, настороженно озирались. Попасть под обстрел никак не прельщало. Если пулеметчик залезет на скалу, то будет контролировать всю местность вокруг себя. Не успеешь добежать до ближайшей горки камней. За спиной прямая ветка до поворота. На запад такая же, и поворот на схожей дистанции. Сложная местность вдоль насыпи, ямы, бугры, наваленные булыжники. Если что-то есть на 31-м километре, это не означает, что именно здесь. Дальше, ближе, может быть, за поворотом. «Километраж» — понятие условное. «Вроде тихо, командир», — пробормотал Звягин. «Товарищ капитан, я тут вот о чем подумал». Котов от волнения вспомнил про воинскую иерархию. «Мы стоим у знака. Стоит проверить до него и после. Километр туда и сюда. Если пусто, то побредем дальше. Если допустить, что где-то здесь в феврале врезали ветку, то мы имеем дело с серьезной техникой. По велению волшебной палочки такую работу не выполнишь». Это обязательно мото с краном и солидной платформой. Матриса для перевозки рабочих, охраны и прочих грузов. Работы велись долго, и все это время техника практически стояла на одном месте. Я уверен, что были протечки машинного масла, мазута, чего-то там еще. Их не может не быть, если техника в работающем виде долго стоит на месте. Пусть это было давно, но если масло пролилось, его ничем не изведешь, следы останутся. Нужно носом бороздить эти шпалы. Котов был прав, хотя имелись варианты данной версии. Но в одном он не грешил против истины. Если в шпальной решетке обнаружатся следы рабочих жидкостей, то здесь обязательно что-то стояло. Верест лихорадочно скомандовал «всем спешиться, оттаскиваем дрезину» снова кряхтели, выворачивая руки из суставов, хватались то за один край, то за другой. Попутно наблюдали за воздухом, не прилетит ли граната, выпущенная из портативного немецкого гранатомета. Надевали на себя вещь-мешки, приторачивали к ремням подсумки с гранатами и боеприпасами, вешали на спину автоматы. Оставили на месте только шансовый инструмент, за исключением одной кирки. Акулинич, на восток!» — распорядился Павел. «Во-первых, еще раз внимательно осмотреть насыпь. Мы могли что-то пропустить. Проверь за поворотом, нет ли хвоста. И самое главное, заруби себе на носу. Ваша готовность умереть за правое дело далеко не главное. Нахрена вы мне нужны в мертвом виде? Кто работу будет делать? Почувствуешь, что ситуация становится непонятной, стреляй в воздух. Остальные на запад работаем глазами и ушами. На открытых участках не светимся». И все-таки вознаградили высшие силы за упорный труд. На прямом участке к западу от верстового столба ничего не нашли. Местность сложная, только время потеряли. Оперативники шли охватом, один по шпалам, двое вдоль насыпи. Часто садились на корточки, рылись чуть не носом. Скалы покачивались над головой в матовой дымке. Прошел состав на Берлин, еще один навстречу. У поворота работали с максимальной осторожностью перебегали по одному, рыскали глазами по изрезанным ломаным склонам грудам булыжников. Начинали расстраиваться, ведь 31-й километр остался сзади, не за горами 30-й. «Подождите, мужики, здесь что-то есть», — вдруг осевшим голосом произнес Котов, идущий по шпалам. Все сели, стали осматриваться. Взгляды скользили по окружающей неживой природе. Сканировали все участки, где могла сидеть засада. В свете недавних событий подобный поворот не исключался. Скалы сплачивались, высились почти беспросветно. В небе плавными кругами вился орел. Он то снижался, чтобы лучше рассмотреть копошащихся внизу людей, то снова поднимался. На орла Третьего рейха эта птаха не тянула, но ощущение тревожности поддерживала. Пока все было тихо. Звягин и Павел стали перебираться к Котову. Тот, опустившись на колени, обнюхивал шпалы, как порядочная служебная собака. От полотна исходил ярко выраженный запах криозота. Им пропитывают шпалы для предотвращения гниения. Все люди на планете, как подметил Павел, делились на две категории. Те, которые всей душой ненавидели запах криозота и которые его обожали. Сегодня этот запах притягивал, щекотал ноздри. На шпалах явственно проступали засохшие масляные пятна. Их было немало, на участке длиной метра три. Котов в их пальцем, нюхал, удовлетворенно хмыкал. То, что надо. Из проходящих поездов рабочие жидкости, как правило, не вытекают. А вот если сложная техника долго стоит на месте, да еще вынуждена работать... Говорить было нечего. Да, собственно, и осматривать — Взоры всех присутствующих обратились к каменному завалу на северной стороне полотна. В обычной ситуации его не удостоили бы вниманием. Подобные явления были нередкостью. Но с учетом находки это вызывало интерес. 15 метров к западу от истончившихся масляных лепешек имелась небольшая приподнятость, словно строили дополнительную насыпь. А потом ее удалили, но следы сохранились». Гравий выглядел каким-то свежим, недавно утрамбованным. Под насыпью росла трава, но она уже не могла сбить с толка. Хоть тресни в этом месте проводились работы. Следы преступления аккуратно удалили, но вернуть, как было, оказалось нереально. В последующие минуты отыскались следы удаленного стрелочного перевода. Очертилась плавная траектория, по которой поезд уходил с основного пути. Свежую насыпь удалили, а грунт и отсев сыпали в соседствующие ямы и полости. В окрестностях еще сохранились следы небольшого экскаватора, доставленного видимо на платформе. Словно золотоискатели, оперативники рылись в земле, радостно восклицали, извлекая из грунта находки, проржавевший костыль, крупные гайки и стальные накладки для стыковки рельсов. А потом обнаружили самое главное — проход между скалами, куда предположительно втиснулся состав, был полностью блокирован. Похоже, направленным взрывом подорвали скалу, и ее обломки улеглись на насыпь. Преодолеть завал высотой с трехэтажный дом можно было только с альпинистским снаряжением и соответствующими навыками. Других проходов в каменное царство в обозримом пространстве не наблюдалось». Они зачарованно разглядывали завал, чесали затылки. «Попробовать, в принципе, можно», — неуверенно изрек Котов. «Веревки с крюками есть, пусть кто-нибудь один туда вскарабкается, хотя бы глянет, что на той стороне». «Замечательное предложение», — согласился Павел. «Но не забываем про немецкую педантичность и привычку все доводить до конца. Это я к тому, что на той стороне нас могут поджидать приятные заминированные сюрпризы». «Ну, знаешь, командир, волков боятся», — протянул Звягин. «Возвращаемся к теме, что мертвые вы мне не нужны», — Буркнул Верест. «Есть еще одна завиральная идея — отправиться в обход, втиснуться где-нибудь западнее. За скалами должна остаться насыпь, возможно, целый путь. Его могли не ликвидировать. Зачем? Просто засыпали, завалили камнями, чтобы не увидели с воздуха». За спиной захрустела галька, подбежал гремя муниция «Кулинич», Он еще издали начал жестикулировать, чтобы ушли с открытого места. Оперативники прижались к скалам, снова вернулся страх непредвиденной пули. Взволнованный Акулинич нырнул в канаву у подножия скалы, подполз тяжело дыша. «Командир! Атас, короче, там дрезина, не такая, как у нас, с ручным управлением, но похожая. Ее тоже с полотна стащили. Короче, товарищ капитан, осмотрел я все до поворота, как ты и говорил». Нет, там ни хрена. Ветка изгибается за здоровой скалой, я туда, до следующего поворота, никого. Прошелся там немного, все обнюхал, чисто никаких следов, ни одной живой души. Почти до следующего поворота дошел, а это метров триста с гаком. Стою и думаю, отдай-ка для очистки совести и за эту излучину загляну. Побежал туда, глянул. Знаешь, я эту хрень даже не сразу заметил. Как и мы стащили дрезину к северу от полотна а сами куда-то сгинули. Я, ей-богу, никого живого не встретил. В общем, от того дальнего поворота она метрах в ста под насыпью стоит. Заметь, ее не было, когда мы там проезжали. Я минут пять там торчал, высматривал, хоть бы что в скалах шевельнулось. Не стал я рисковать подходить к этой дрезине. Ее, видать, оставили как наживку. Сразу сюда полетел. Это примерно в полутора километрах. Еще бегу и думаю, вот сейчас точно добегаюсь, пол башки пули снесут. Знаешь, никто не выстрелил. Хотя уверен, меня посли. До да чего же интересно становилось? Штурмовать завал уже не было никакого резона, как на сцене выступать перед скоплением зрителей. Павел, закусив губу, задумался. Дождались, надо было в городе пресекать эту слежку. Снова те же грабли переходят в наступлении. «Мужики, а вы здесь что-то нашли, да?» Страх не исключал врожденного любопытства, поэтому Акулинич заинтересованно вертел головой. «Грозный Смерш сегодня выглядел как-то противоречиво. Рабочая одежда, все грязные, порядком уставшие, до зубов обвешаны оружием амуницией. А ведь мы можем противостоять даже маленькой армии», мелькнула в голове Павлов странная мысль. «И не в таких переделках бывали, и ничего, выкручивались. Слушай мою команду» сказал он, подтягивая к себе небольшую, но увесистую кирку. «Засуньте в задницы весь свой героизм, будем уходить. Нам подглядывающие не нужны. Эти парни на дрезине, кто бы они ни были, давно раскусили наши планы и поняли, что мы вышли на верный след. Идем на запад, прижимаемся к скалам, используем складки местности. При первой же возможности уходим в скалы. Попадаем под обстрел, принимаем бой». Это был какой-то умопомрачительный забег. Рванулись двое, неслись, перепрыгивая через канавы и булыжники, залегли через сто метров, поднялись еще двое, устремились за первыми по проторенной дорожке. Ноги ввязли в препятствиях, сиплое дыхание рвалось наружу, падали, как подкошенные, вскидывали стволы, шныряли глазами по серым скалам. Никто не стрелял. Оперативники по очереди забегали за выступающую перед полотном скалу а потом рванули все четверо, чтобы не терять времени. «Сюда!» — прохрипел Павел и, круто уйдя вправо, перепрыгнул через канаву и втиснулся в расщелину. За ней вроде был просвет, что давало осторожное основание к оптимизму. Остальные просочились следом и скопились в неглубокой яме с рваными краями. Последним втиснулся Акулинич. «Останься там!» — приказал Павел. «Сильно не торчи, но чтобы все видел». «Засечешь посторонних, сразу шуми». Рома залег, расставив ноги. Остальные засобирались, полезли из ямы. Вокруг теснились монолитные глыбы, сдавливали горло. Небо практически не просматривалось. На каждом шагу подстерегали ловушки. Звягин взялся за выступ в скале, отыскивая точку опоры. Он переломился, и Котов едва успел подхватить товарища. Крохотными шажками выбрались наружу и с подозрением огляделись. Какой-то другой мир. Скалы расступились, между вросшими в землю булыжниками вилось что-то вроде тропы. Но дальше снова взбирались в небо изломанные башни, торчали пучки колючего кустарника. Неподалеку журчал ручеек, горы были рядом, меньше чем в километре местность круто поднималась, теснились махины, срезанные остроконечные голые, заросшие лесами. Высота не впечатляла. Судеты этим никогда не хвастались, но местность была чрезвычайно сложная и пересеченная. «Командир, вроде нет никого», — Донесся приглушенный голос Акулинича. «Совсем никого», — не поверил Павел. «Так точно, командир. Кажется, поезд приближается, а больше никого». Верест выжидал. Спешка была неуместна. Он смотрел на изогнутую скалу, напоминающую морду лошади, склонившуюся над водой, И не мог понять, в чем и как его водят за нас. Текли минуты. Ну и где твой поезд? – спросил он. Как где? – удивился Акулинич. Прошел уже. Тяжелый товарняк на восток, а орудия везли, полевые кузни, несколько сау. Оперативники недоуменно переглянулись. Странная акустика за горой. Они ничего не слышали, хотя находились практически рядом. Сгустились облака над головой, стало как-то непривычно пасмурно. Совсем недавно было солнце, и за какие-то полчаса погода резко испортилась. Где-то высоко порывами хлестал ветер. «Сколько мы пробежали?» — задумался Верест. «Метров триста-четыреста?» «Примерно так», — кивнул Звягин. «Нам надо туда», — показал Павел на северо-восток. «Если пойдем по диагонали, уткнемся в полотно, уверен, оно там есть». «Хреново, что со своими не можем связаться», — посетовал он. «Шалаев расшевелится не раньше позднего вечера, отправит на наши поиски парочку подразделений. Будут тыкаться в темноте, как слепые щенки». Он уже жалел, что не взяли рацию. «Но как прикажете бегать с этой тяжестью на закорках?» Оставалось двигаться вперед, выбора не было. Акулинич получил приказ прикрывать тыл, остальным смотреть во все глаза и слушать во все уши. Оперативники растворились в каменном урочище, То, что показалось тропой, петляющей среди камней, вылилось в сущее наказание. Хрустели камни под ногами, выстреливали, как пули. Оступались через шаг. Колени соднили и кровоточили. Но они упорно продвигались вперед. Павел отыскал ориентир. Одиноко стоящий останется фантастической формы. В стенах скалы, словно отесанной зубилом, чернели норы. С макушки сползала зелень непонятным образом привязанное к почве. А из зелени торчала криворукая сосна, обглоданная ветрами. Минут через десять группу догнал Акулинич, сообщил, что был просто образцом внимания и концентрации, но не заметил никаких признаков посторонних. Местность покорялась неохотно. Вскоре вышли к краю обрыва, разлом глубиной несколько метров тянулся поперек дороги, обойти его было невозможно. — Рассредоточиться, — приказал Павел. «Чего вы тут жадно дышите мне в затылок? Акулинич, в засаду!» Снова выжидали, и вновь могло показаться, что они одни в этом гиблом месте. Павел привязал веревку к дереву, вцепившемуся корнями в обрыв, начал спускаться, отталкиваясь ногами от откоса. Спрыгнул на дно пади, махнул следующий. Спустились котов из звягин. Акулинич, оставшийся на позиции, начал пятиться к обрыву, Котов извлек из вещь мешка вторую веревку с крюком на конце, забросил ее, пытаясь зацепиться за корень, торчащий из обрыва. Удалось четвертой попытке. Он проверил прочность, подергал за веревку, поплевал на ладони. Про законы физики не забывай, проворчал верист. Учил их в школе? Мы законы физики не учим, командир. Мы их нарушаем, подмигнул Котов. Он сорвался, когда почти долез до верха. Затрещал скрученный корень, на который он так рассчитывал. Выдрался из грунта под весом тела. Его успели подхватить и повалились всей компанией. Звягин сдавленно матерился в адрес умельца обходить законы физики. «Ох, как низко я пал!» — простонал Котов, собирая себя по крупицам. Серьезных травм удалось избежать, но после этой минуты он начал жаловаться на боли в спине. У Павла с веревкой вышло лучше — Лосо оплело основание сломанного дерева, крюк впился в огрызок сучка. Он вскарабкался наверх, еще раз обмотал веревку вокруг дерева. Товарищи взбирались, отдуваясь. Он подавал им руку, вытаскивал. Сразу перебегали за камни, брали местность под контроль. Верест махнул рукой, и от горки валунов на дальней стороне отделился Акулинич, спустился по веревке. Забрать с собой ее, конечно, не могли, пришлось оставить. Он ловко вскарабкался на обрыв, смотал веревку с крюком, перебросил через шею. С небольшими потерями, но препятствия осилили. Далее ползли по гладким булыжникам. Павел первым выбрался на явно рукотворное возвышение, заросшее молодой травой. Уперся во что-то деревянное с серыми пятнами плесени. Торец шпалы! Сердце застучало. «Неужели нашли?» Он сделал предупредительный знак, чтобы не совались, скатился обратно. Бойцы ползли вдоль нас и пиловируя между буграми. По одному влезли в кустарник, рассредоточились. Потом стали робко поднимать головы. Сквозь скальный хаос была проложена железнодорожная ветка. Она тянулась на юг и упиралась в рукотворный завал, за которым пролегла железная дорога. На севере обзор перекрывал зубчатый хребет. Это был фрагмент вполне традиционной железной дороги. Невысокая насыпь, подушка из гравия, шпальная решетка, поверх которой лежали рельсы. Их засыпали землей, камнями забросали сухими ветками, чтобы не засекли с воздуха. При этом возникало чувство, что насыпь здесь уже давно, а новый путь положили совсем недавно. Кажется, Верес догадывался, в чем дело. В прошлом здесь находилось подземное предприятие — Горная или связанная с военной промышленностью. Встроенная ветка уже имелась, но с узкой колеей. Существующий путь не соответствовал ни габаритам, ни грузоподъемности состава. Обновить ветку оказалось куда проще, чем построить новую. Оттого фашисты все и сделали быстро. Ввели режим секретности, подогнали технику, потом разобрали путь, устроили завал, а все, что на другой стороне завала, сочли нужным лишь замаскировать. Значит, выводить состав обратно из горного логова никто не планировал. «Поздравляю, товарищи офицеры!» Павел не узнал своего севшего голоса. «Мы нашли путь, по которому предположительно прошел состав с золотом». «Ты понимаешь, что дальше нам лучше не ходить?» Рассудительно изрек Звягин. «Как бы этого не хотелось, если уничтожат группу, то нашим последователям придется работать заново. При этом не забываем хвост». Нужны серьезные силы, желательно с опытом ведения войны в горной местности. Необходимо крепкое саперное подразделение. Я правильно понимаю, что этот поезд никуда не денется? — Как знать, — задумался Павел. — Мы ведь не знаем, что на той стороне. Любая дорога ведет, как правило, в два конца. Там может быть выезд на параллельную ветку. Люмберг красится. К тому же мы нашли только путь, по которому предположительно прошел золотой состав. Вот будет смеху, если в конечной точке маршрута ничего не окажется. Кому-то смех, а кому-то стенка. Поправил он себя мысленно. Похоже, все присутствующие подумали о том же. Их чумазые лица выражали такую задумчивость, что позавидовал бы и Сократ, выдающийся греческий мыслитель. Акулинич, варьергард», — подал команду верест. «Котов, передовой дозор. Только ползком не вздумайте вставать». Посмотрим, куда ведет эта рельсовая тропинка».